Глава пятая Повинуясь приказу анташара на площадку опустился уже знакомый грифон. Рядом со мной снова стояла тень, обрисованная черным плащом, и я вздохнула. Общаться с пустотой не слишком приятно. Да и голос ужасный, но так Безликий не вызывал никаких эмоций. Их магия в таком обличии, похоже, не действует. Может, это истинный вид Безликих? Далеко нам лететь? Не очень. Пещеры памяти расположены на юге долины. Садись вперед. Я провела рукой по шкуре Грифона и села. анташар устроился сзади и натянул поводья. Грифон взлетел. И снова это чувство счастья от полета, которое я не смогла сдержать. Очнулась, поняв, что снова обнимает меня не тень, а блондин, похожий на эльфа. анташар да прекрати ты!» «Не могу!» Он поцеловал меня в шею. «Я столько чувств, как сегодня, за всю свою жизнь не испытывал. Это так прекрасно. Если бы я мог спрятать тебя ото всех и никому не отдавать. Я бы умерла!» Серьезно сказала я. «Теперь тебе больно. Я не хотел», — сказал он и убрал руки. Я оглянулась через плечо. Снова черный капюшон и тень. «Ты не сделал мне больно», — удивилась я. «Может, ты почувствовал кого-то другого?» Тень не шевелилась. Я пожала плечами и посмотрела вперед. Грифон снижался. Под нами протянулся горный хребет. Невысокие скалы, поросшие низкими кряжестыми деревьями и кустарником. Свет луны расчерчивал местность штрихами и тенями, рисовал на местности затейливый узор. Тени двигались, словно живые. «А может, они и были живые?» «Антошар, там внизу безликие!» – прошептала я с испугом. «Не бойся!» – прошелестел он. «Просто наблюдатели!» Они нас не тронут. Грифон мягко приземлился, и я сползла с седла. Передо мной была пещера. Темный вход ее чернел на фоне скалы. Путь к повелителю идет через пещеры, сказал анташар Пошли, твои друзья там. Я кивнула и торопливо двинулась ко входу. Темный огонь хаоса пылал во мне все сильнее, обжигая нутро. Его уже не могла сдержать моя защита. Пламя ревело во мне, терзало своей темной и яростной силой. Архарион злился. Безликий тронул меня за руку. «Что с тобой?» В его голосе шелести прозвучало удивление. «В твоих чувствах появилось что-то страшное». «Это не мои чувства, анташар Я ускорила шаг. Это чувство повелителя хаоса. «Пойдем скорее». «Ты с ним связана», догадался он. Я отмахнулась. Сейчас не до объяснений, время уходит. Я и так потеряла бесценные мгновения, пока расспрашивала Безликого. Внутри пещеры было темно, и я замерла, пытаясь что-нибудь различить. «Пошли». «Куда?» «Я ничего не вижу». «Сейчас». Я зажмурилась, потому что под потолком вспыхнул огненный шар, светящийся клубок света, который поплыл за нами. Стоило двинуться вперед. Пещера оказалась проходом в скале. Мое беспокойство усилилось, и я побежала, чуть спотыкаясь на неровностях каменного пола. По сторонам почти не смотрела. Только краем глаза отметила темные рисунки на стенах. Руны. Здесь они были везде. От пола до потолка. Звук битвы я услышала за пару десятков сожений. Лязганье металла, тяжелые удары клинков. Оставшийся коридор я просто пролетела, и, ворвавшись в широкий зал, застыла. Здесь было светло от множества огненных шаров, стены полностью покрыты рунами, которые слабо горели голубым блеском и ощутимо отдавали холодом. Мертвый язык. А в центре зала... Взгляд сразу зацепился за неподвижную фигуру Ксении, лежащую в центре. Искра ее жизни бледно мерцала. Вокруг нее спинами друг к другу стояли лорд Даррел, Данила и Архарион. И сражались сами с собой. Два десятка их копий атаковали моих друзей. Вот упал Данила, сраженный мечом Шайдера. И сам Шайдер согнулся, захлебываясь кровью. Там лежал мертвый Архарион, Это выглядело как бред, кошмар, страшный сон. Мои настоящие друзья и их иллюзии смешались, перепутались, и я уже не понимала, кто тут истинный. «Аура!» – прошелестел Анташар. «Конечно! Аура!» Я всмотрелась и вздохнула свободнее. Все мои друзья были живы. Я вскинула ладонь, собирая на кончиках пальцев свою силу. «Не получится!» сказал Безликий, «руны подавления силы, магия разрушения бесполезна». «Святые старцы!» — взвыла я, беспомощно наблюдая за сражением. «Что делать?» И тут увидела себя. И застыла, изумленно разглядывая свое живое отражение. Белые волосы до пояса, синие, широко распахнутые глаза — Тонкая фигура в темно-сером платье. Мой двойник повернул голову, рассматривая меня. «Ветряна», — прошелестел Антошар. «Я себя как-то по-другому представляла», — растерянно произнесла я, не в силах оторваться от морока. Ущипнула себя за руку. Помогло. анташар что делать? Надо помочь моим друзьям. Ты можешь?» «Они сами справляются» прошелестел безликий. Темный, сильный воин, даже без своей сути. И правда, расстановка сил изменилась, теперь уже наступали Архарион и Лорд Дарл, а безликие, те, что остались, отступали. Темные тени отползали в сторону от синих клинков демона, еще несколько мгновений, и двойники пропали, обернувшись фигурами в черных плащах, и торопливо заскользили прочь из зала. На месте раненых и убитых остались только пустые тряпки. «Данила, ты мне чуть голову не пробил», — недовольно возмутился Шайдер. «Я думал, это безликий», — виновато ответил парень, стирая кровь текущую из разбитого носа. «Ветряна», — удивился лорд Даррелл, посмотрев на моего двойника, потом снова на меня. Данила округлил и без того круглые глаза, они стали как две плошки». Архарион, даже не оглянувшись на моё живое отражение, пошёл к нам, и мне совсем не понравился вертикальный зрачок в его жёлтых глазах и оконары, которые он так и сжимал в ладонях. Может, демон принял меня за двойника и решил убить? О, небо! Рион, это я, настоящая Испуганно сказала я, отступая. Даже не сомневаюсь, прошипел он сквозь зубы. «С тобой потом поговорю». И без предупреждения ударил Антошара с разворота клинками в грудь. Я вскрикнула. Безликий увернулся каким-то чудом, но все же опоздал. На черном плаще появилась прореха, из пустоты которой потекла темная кровь. «Рион, не надо! Остановись!» Конечно, Архарион меня не услышал. Снова замах. Коротко, даже как будто лениво. Черная тень безликого перетекла на несколько шагов вперед, и из нее выступил орк. Огромное, зеленовато-коричневое туловище в кожаных штанах, многочисленное оружие на поясе, лысая голова с вывернутыми ноздрями, маленькими злобными глазками, сильно выдвинутый вперед нижней челюстью и торчащими возле толстых губ желтыми клыками – Между ребер орка чернела рана, из которой текла бурая кровь. Выхватив кинжалы, орк метнул их в демона. Архарион отклонился молниеносно. Оба клинка со звоном уткнулись в каменную стену и упали на пол. Демон развернулся к орку. В желтых глазах сейчас дрожало одно лишь желание — убить. Даже мне было ясно, что против темного у Безликого нет шансов. Глубоко вздохнув, как перед прыжком в омут, я шагнула со спины к Архариону и повисла у него на руке. «Рион, пожалуйста, остановись, он нам поможет!» Демон меня не слышал. Совершенно. Стряхнул меня с руки, как досадную помеху. Снова удар. анташар увернулся, но синий клинок опять прочертил на нем кровавую линию, на этот раз на плече. Мне показалось, что демон играет словно растягивает удовольствие перед последним ударом. Рион! Бесполезно! Я с отчаянием наблюдала, как отступает огромный орк, с желтых клыков его капала слюна, а бок уже был залит кровью. Снова набрала побольше воздуха, замерла и рванула внутри себя все барьеры, впуская огонь хаоса. И торопливо, пока ярость Архариона не сожгла меня, потянулась к нему, Задохнулась от лавины его чувств, слишком сильных, слишком обжигающих, нечеловеческих. Их почти невозможно было выдержать. Я сжала зубы и закрыла глаза. Надо добраться до него, добраться, достучаться, заставить услышать. Пока анташар еще жив. Я скользила по эмоциям Архариона, чувствуя себя щепкой в безумном урагане. «Святая Матерь!» Сколько эмоций, смертельных, жестоких, разрушительных. Безумный смерч губительной и невероятной силы. Как сдержать его? Снова и снова я растекалась холодной водой по чувствам демона, билась ледяным ветром, обвивалась пушистым снегом. «Не надо!» — шептала я. «Оставь его! Не убивай!» Очнулась от тишины и с опаской открыла глаза, Анташар сидел на полу все еще в обличии орка, и возле него уже натекла изрядная лужа крови, а рядом со мной стоял Архарион. «Защищаешь его?» — тихо спросил он. «Почему?» «Он нам поможет. Без проводника нам не дойти до повелителя душ». Архарион усмехнулся, покачал головой. «Рион, пожалуйста, не убивай его!» Я осторожно прикоснулась к его руке. «Не надо. Безликий не причинит нам вреда. Он... он назвал мне свое настоящее имя», — прошептала я, не сомневаясь, что демон знает, что это означает. Его глаза стали темными в одно мгновение. «Надо же!» — усмехнулся он. «Что? Так хорошо было?» Я вздрогнула, поняв, что именно он имеет в виду. Горло сжало обидой. И тут же демон выкинул меня из своего сознания. Жестко. Так что моя голова взорвалась болью. Я глубоко задышала, пытаясь справиться со слезами. «Ветриана!» Подбежал Данила, заглянул мне в глаза. Лорд Даррелл тоже подошел, прищурился, рассматривая спину Архариона. «С тобой все в порядке?» — отрывисто спросил он. Я кивнула. «Получается, я был прав». «Рядом с нами была иллюзия», — он покачал головой. «Никогда не видел такой подделки. Шедевр. Только реагирует неправильно». «На что?» — без особого интереса спросила я. Шайдер почему-то смутился и вздохнул. «Ни на что. Забудь». «Я забыла. Были дела поважнее». И торопливо подошла к истекающему кровью орку. «Надо же, глаза чужие, а взгляд знакомый, как у блондина. Скажи, здесь не работает только магия разрушения, а исцеление?» «Не знаю», — прохрипел анташар «Никто не пробовал. А что у вас есть лишний целитель, готовый поделиться жизнью?» Усмехнулся он. Усмешка на безобразном лице орка выглядела пугающе. Я кивнула и присела рядом. Положила ладони на его грудь. Ауры безликих я не видела, и это меня беспокоило. Смогу ли помочь? Зато здесь было много силы. Она дрожала на рунах холодным блеском, светилась в воздухе рваными нитями. Я собрала ее, сплела со своей внутренней силой и влила в безликого. Анташар судорожно вздохнул. Под моими пальцами рана орка стала затягиваться. Срастаться краями, зарастать. Кровь остановилась. Я удовлетворенно улыбнулась. «Ветриана, а ты кто?» — хрипло спросил орк. В маленьких глазах дрогнуло расплавленное серебро. «Проводи нас к тому, кто откроет грань», — прошептала я. «Пожалуйста». анташар медленно кивнул и поднялся с пола уже бестелесной фигурой в капюшоне. «Я помогу». Но залы все равно придется пройти, Витриана. Другого пути просто нет. Прости и спасибо. Я кинулась к Ксене. Искра ее жизни мерцала столь бледно, что была почти неразличима за ярким светом рун. «Поцелуй тьмы», — прошелестел за моей спиной безликий. Ее душа уже за гранью. «Знаю», — огрызнулась я, — «Поэтому мне и нужно туда войти!» «Данила, понесешь Ксеню?» Парень кивнул и молча подхватил неподвижное тело подруги. На Архариона я старалась не смотреть вовсе. Он закрылся, отгородился стеной, только в глазах дрожал пугающий, недобрый огонь. И лорд Даррелл посматривал хмуро, видимо, размышляя, где я была, и почему демон так злится. Но меня сейчас не трогали ни размышления Шайдера, не домыслы архариона все мои мысли занимала лишь ксения слишком пугала ее темнота ее неподвижность без малейшего вздоха без тока крови я вспомнила риверстейн тот день когда все началось когда ксения заболела черной гнилью теперь нужно все исправить я решительно повернулась к темной фигуре в плаще куда идти спросила я безликого за мной Лорд Даррелл неслышно встал рядом. «Ты ему доверяешь?» — с подозрением спросил он. Я кивнула и торопливо пошла за Данилой и анташаром, Оглянулась на своего двойника. Мое отражение медленно таяло, становясь полупрозрачным, пока совсем не исчезло. Я передернула плечами. Все-таки смотреть на себя со стороны не слишком приятное занятие. «Древние создали залы-ловушки на пути к повелителю душ», — прошелестел Анташар. «Пройти их все и остаться в живых невозможно. Никто не прошел, но я проведу вас с коротким путем, через три зала. Так у вас есть шанс». «Скорее, время уходит», — напомнила я. Безликий заскользил вперед, — а я оглянулась на Архариона. Он молча шел за нами. Лицо спокойное, но от темноты в его глазах хотелось спрятаться. За залом памяти открывался такой же переход, исчерченный рунами. Несколько раз мы встречали ответвление в стороны, и если бы не Анташар, заблудились бы через два десятка шагов. Безликий уверенно скользил впереди, сверху лениво плыл светящийся шар. Иногда коридор сильно сужался, и приходилось идти друг за другом, вытянувшись цепочкой. Я все с большим беспокойством посматривала на Ксению. Порой мне казалось, что искра угасла. «Быстрее!» – прошептала я безликому. Данила побледнел, услышав меня, и почти побежал. «Зал страха!» – выдохнул анташар В огромное помещение мы не вошли, вбежали. И сразу меня ослепило рассветное солнце. Оглушили крики и стоны. Все исчезло. Я стояла одна. За спиной шумели клены. Ласковое утреннее солнце согревало нежным теплом. Впереди маленький домик, оплетенный вьюнком и дикой розой. Деревянная ограда из светлой березы. Огонь, медленно слизывающий соломенную крышу. Черные крылья демонов. Окровавленные клинки. Синеглазые схиты. Мой кошмар. Мой страшный сон, мой страх. «Закрой глаза!» Шепчет мне кто-то на ухо, хотя я никого не вижу. «Закрой, Витриана!» Я послушно закрываю. Это тоже иллюзия. Каждый видит то, чего боится больше всего. Страх может убить или свести с ума. «Слышишь меня?» Я кивнула. Ужас, сжимающий сердце и парализующий волю, чуть отступил. Теплая рука сжала ладонь. «Я буду пить твой страх. Тебе станет легче». Я снова послушно кивнула. Даже с закрытыми глазами слышала, как кричат умирая люди. Чувствовала, как пахнет кровь. Но постепенно ощущения бледнели, смазывались. И уже через несколько мгновений я смогла открыть глаза. Мы стояли в пустом зале. Борозды рун на стенах бледно светились. Данила сидел на полу и, похоже, отмахивался от лишь ему видимых птиц. «Убирайтесь отсюда, гады летучие!» — кричал он. у, -у Ненавижу воронье!» Но даже сейчас он не отпустил Ксению, так и прижимал к себе, пытаясь закрыть. Архарион стоял неподвижно, темные глаза смотрели в пустоту. И одна бездна знает, что именно он там видел. Вдруг демон тряхнул головой, сжал рукоятки Аканар так, что побелели пальцы, и уже осмысленно посмотрел на нас. «Силен!» — недовольно прошипел Анташар. «Еще и змей!» — простонал сзади меня Данила. «Ненавижу!» «Данила!» — воскликнула я, опускаясь рядом. «Слышишь меня?» «Он не услышит!» — рядом присел Архарион, всматриваясь в перекошенное лицо парня. Каждый должен победить свой страх сам. Но я ведь услышала безликого. — Потому что знаешь имя, — холодно ответил демон. Я схватила Данилу за руку, но он дернулся и в ужасе на меня уставился, не видя. — Пошел вон! — заорал он. — Не жить! Краем глаза я заметила Шайдера. Тот что-то бормотал, бессмысленно кружась по залу, Потом остановился и выкрикнул какое-то заклинание. Замер, стер салба выступивший пот. «Солмон чер!» — возмутился он. «Ста-сель-черь! Барда!» Я с облегчением поняла, что с лордом Дарреллом все в порядке. Оставался Данила. Я потихоньку, не прикасаясь, накрыла его силой. Сплела защитный кокон и укрыла им парня. Рядом присел Шайдер, чтобы помочь мне. Нити силы искрились в его руках, словно золоченые. «Данила, да очнись ты!» — взмолилась я, и он, словно услышав, вздрогнул. Посмотрел на нас удивленно. «Как же мне тут надоело!» — с чувством произнес он, поднимаясь. «Вот спасем Ксеньку и сразу домой. Ну его клешем и этот ваш подлунный мир. Тьфу, одни обманки кругом!» «Домой, конечно, домой!» — обрадовалась я. «Надеюсь, это будет скоро». И снова бег по узкому коридору. «Зал света!» — прошелестел Анташар. «Этот зал я назвала бы зеркальным. Все помещение, все стены были покрыты кусками блестящей амальгамы, создавая иллюзию бесконечного коридора. Почему мы не отражаемся?» — удивилась я. «Это не зеркала» прошипел Безликий. «Это двери». Первым в зеркальном коридоре появились сумрачные гиены, черные худые тела, оскаленные морды, кожистые, как у летучих мышей, крылья, страшные порождения бездны, живущие в пустынных ущельях на краю земли. Они крались по зеркальному коридору из своего страшного мира, глаза их светились предвкушением и смертельной злобой, И почти сразу из левого зеркала поползли огненные гады из раскаленной пустоши, а из правого — водяные белые змеи, обитающие в бездонных морских глубинах. — Железо не поможет, — сказал Анташар. — Только магия. Лорд Даррел кивнул, рассматривая зазеркалье с привычным прищуром в ореховых глазах. — Идите, — велел он, — не теряйте время. Я поставлю вам коридор». Я испуганно на него посмотрела. «Шайдер, твой резерв!» «Все в порядке». Он посмотрел мне в глаза и ласково улыбнулся. «Идите». Лорд Даррилл вскинул руки, сплетая заклинание На его ладонях заискрилась сила, создавая вокруг нас защитный кокон. «Идем», — прохрипел Анташар и потянул нас к одному из зеркал. Блестящая поверхность оказалась мороком, скрывающим пустоту. В последний раз, оглянувшись на Шайдера, я увидела, как разом кинулись на него чудовища и как вспыхнули слепящим белым светом его ладони. Снова светящиеся руны коридора, зал тьмы. За ним выход в долину, к престолу Повелителя Душ. Темная пещера на первый взгляд была пуста. Здесь не было рун и их призрачного сияния, Огромный мрачный зал казался выдолбленным в скале углублением. Лишь в центре была свалена какая-то куча земли. — Хантор, последний в подлунном мире, — прошептал Безликий. Я хотела что-то спросить, но не успела. Куча земли в центре зашевелилась, поползла вверх, образуя трещину, и оттуда потянулось наружу серое длинное тело древнего чудовища, Я и представить себе не могла, что в нашем мире есть такое ужасное создание. Жуткий потомок изначальной тьмы, пришедший в наш мир в дни его сотворения. Существо, столь отличное от других, что вызывало оторопь и отторжение, рыхлое тело землисто-серого цвета словно вовсе не имело костей, а было заполнено какой-то жидкой слизью, отчего существо перекатывалось, как кусок густого киселя. Четыре пары тонких, как у паука, ног. Круглая голова с влажными почкообразными наростами, а на сплющенной морде длинные, вытянутые в стороны глаза без зрачков. Сплошь залитые мерцающим фиолетовым цветом. Никакого подобия рта или носа у существа не наблюдалось. Но еще больше я испугалась, когда лихорадочно припомнила сведения из зачарованной книги Шайдера, Хантор — странное создание с потусторонним сознанием, заполненным тьмой. Его нельзя убить никаким оружием, и невозможно против него выстоять, потому что Хантор питается жизненной силой, забирая ее, наполняя свою жертву тьмой. Ужасающие фиолетовые глаза повернулись к нам, и я вскрикнула. Застонал Данила, даже анташар зашипел — потому что накатила слабость, и голову стал заполнять липкий ужас, словно разом исчезло все, что может быть в мире светлого и доброго, древний питался. Архарион злобно что-то прошипел сквозь зубы и, быстро шагнув к Хантору, плашмя ударил его клинком по безгубой морде. Чудовище беззвучно качнулось, повернуло серое туловище, уставилось на демона и сразу отпустило, полегчало потому что хантор переключил смертельное внимание на темного рион прошептала я и дети не оборачиваясь велел он я догоню я закусила губу глядя как он стоит опустив руки с канарами и неотрывно смотрит в глаза древнему стены внутри него стали столь крепки что ни один отголосок чувств ни одна эмоция не долетали ко мне пустота от которой хотелось кричать. «Скорее!» — прошипел Анташар. «Идем, пока темный отвлек его». Данила первым бросился к пролому в стене, и, поколебавшись, я побежала следом, заставляя себя не оглядываться.